глава четыре ну вот и прекрасно я вам так обязана ответила девушка мне это только доставило удовольствие возразил джордж он теперь имел большую возможность рассмотреть вблизи и не спеша девушку попавшую в беду мелкие подробности которые расстояние скрыло от него в то время когда он увидел ее впервые теперь сразу открылись ему ее глаза показавшиеся ему коричневыми были такими по первому впечатлению. В них мелькали привлекательные золотые искорки, и они замечательно подходили к золотистым волосам, которые осветило солнце, вновь появившиеся в одной из своих мимолетных посещений, еще раз послав миру свои кроткие лучи. У нее был энергичный подбородок, но этой энергичности противоречила ямочка на щеках, а приветливая форма рта дополнялась носом. который как бы родился с намерением иметь достойный аристократический вид, но изменил своей цели, образовав в конце легкий изгиб. Это была девушка, которая охотно пошла бы на риск с улыбкой на лице и смеялась бы в случае неудачи. Чем больше он смотрел на девушку, тем меньше он постигал сцену, которая только что произошла. Он терялся в догадках. несмотря на ее приветливое лицо, в ней было нечто такое, что обнаруживало ее способность дать отпор. Почему он и не мог себе представить, чтобы какой-либо мужчина отважился позволить себе с ней вольности? Ее золотисто-коричневые глаза при встрече с ним дружелюбно улыбались, но он легко себе представлял, что они могли принять леденящее и мрачно высокомерное выражение, способное усмирить одним взглядом мужчину. подобного юноши в цилиндре. Каким же образом этому откормленному субъекту удалось напугать ее в такой степени, что она вынуждена была прибегнуть к защите чужого автомобиля? Правда, в данную минуту она была вполне спокойна, но было очевидно, что в тот момент, когда она вошла в таксомотор, ее спокойствие временно ей изменило. Тут была тайна выше его понимания. Оба обменялись взглядами. Это продолжалось не более десяти секунд. Ему показалось, что она изучает его и составляет себе о нем мнение. Что осмотр оказался удовлетворительным, доказывало то, что под конец она улыбнулась. Затем раздались ясные и звучные раскаты ее смеха, и эти звуки показались Джорджу гораздо музыкальнее, чем самая популярная из всех песен, которую он когда-либо сочинил. «Я полагаю, что вас изумляет но ну, все то, что здесь произошло». Действительно, Джордж размышлял над этим самым тщательным образом. — Совсем нет, — возразил он. — Это не мое дело. — Я понимаю, вы слишком хорошо воспитаны, чтобы вмешиваться в чужие дела. — Разумеется. Но в чем же дело? — Боюсь, что я не сумею вам объяснить. — Но что же мне сказать шоферу? — Не знаю. — А что обычно говорят мужчины шофёрам? Я полагаю, что он будет обижен, если я не дам ему исчерпывающего объяснения. Он сейчас только наклонился со своего сиденья, чтобы произвести расследование. Такая любезность заслуживает признательности. Дайте ему хорошо на чай. Это напомнило Джорджу причину, из-за которой он находился в автомобиле. «Я должен был спросить вас раньше», — сказал он. «Куда вас отвезти?» «О, я не хочу похитить ваш автомобиль. Куда вы направлялись?» Я возвращался в свою гостиницу. Я вышел, не захватив с собой денег, так что принужден вернуться за деньгами. Девушка вздрогнула. — В чем дело? — спросил Джордж. — Я потеряла свой кошелек. — Боже мой! В нем было много денег? — Не очень много, но достаточно, чтобы оплатить обратный билет домой. — Позволительно ли спросить, где находится ваш дом? — Боюсь, что нет. — Я, конечно, и не собирался. Конечно. Нет. Поэтому-то я так восхищаюсь вами. Вы нелюбопытны. Джордж задумался. Единственное, что нам остается сделать, это следующее. Вам придется подождать в автомобиле у гостиницы, пока я пойду за деньгами. Затем, если вы позволите, я вам дам взаймы, сколько вам понадобится. Вы очень добры. Могли ли бы вы дать мне одиннадцать шиллингов? Охотно. Я только что получил наследство. Конечно, если вы полагаете, что мне следует быть экономной, я поеду третьим классом. Это ведь будет стоить пять шиллингов. Десять шиллингов шесть пенсов стоит билет первого класса. Вам таким образом ясно, что место, куда мне нужно поехать, в двух часах езды от Лондона. По крайней мере, мне известно хоть что-нибудь. Но немного не так ли? Я думаю, что лучше всего одолжить вам суверен. Вы тогда смогли бы купить по дороге завтрак. Вы обо всем заботитесь. Я умираю с голода. Но откуда вы знаете, что получите деньги обратно? Я рискну. В таком случае позвольте полюбопытствовать и спросить ваше имя, иначе я не буду знать, кому отослать деньги. О, меня не окружает никакая таинственность. Я открытая книга. У вас нет оснований жалеть об этом? Не моя вина, если я вам кажусь загадочной. Я и не подумал об этом. По крайней мере, это так показалось. — Но кто же мой благодетель? — Меня зовут Джордж Беван. Я живу в Карлтоне. — Я запомню. Таксомотор медленно подвигался по улице. Девушка засмеялась. — В чем дело? — спросил Джордж. — Я думаю о том, что произошло. — Знаете, я вас далеко недостаточно поблагодарила за все то, что вы сделали. Вы меня изумели. — Я очень рад, что мог быть вам полезен. Но что же на самом деле произошло? Вы должны вспомнить, что я ничего, кроме вашей спины, не могла видеть. Я очень неясно слышала. А все началось с того, что какой-то мужчина настиг меня галопом и уверял, что вы вошли в автомобиль. Это был человек, похожий на рекламу средства от полноты до его приема и с манерами круглохвостого шимпанзе. Девушка кивнула головой. В таком случае это был Перси. Я знала, что не ошибаюсь. Перси – это его имя. А что произошло после? Я старался разубедить его, но мне это не удалось. И в конце концов он схватил ручку дверцы. Тогда я сбросил с него цилиндр и, пока он натыскивал его, мы двинулись и спаслись. Снова послышались звуки серебристого смеха девушки. Как жалко, что мне не было видно. Но... — Как вы умеете найтись при всяких обстоятельствах? — Как вам пришло это в голову? — Так, просто скромно, — сказал Джордж. Его лицо приняло серьезное выражение, глаза перестали улыбаться, она вздрогнула. — Когда я подумаю, как некоторые мужчины поступили бы на вашем месте... — Нет, каждый сделал бы то же, что и я. Несомненно, сбросить шляпу Перси было... актом вежливости, который всякий совершил бы автоматически. Подумайте, вы могли бы оказаться тупицей, который прежде, нежели предпринять что-либо, приступил бы к распоросам. Как хорошо, что мне посчастливилось во всем Лондоне столкнуться именно с вами. Я на это дело смотрю как на счастливый случай, но исключительно с моей личной точки зрения. Она положила маленькую ручку ему на плечо и сказала серьезно. — Мистер Беван. Из того, что я много смеялась и как будто отнеслась ко всему этому как к милой шутке, вы не должны заключить, что не спасли меня от действительной неприятности. Было бы ужасно, если бы вы не оказались там и не действовали с таким присутствием духа. Но если этот молодчик приставал к вам, вы, конечно, могли позвать полисмена. О, нет, ничего подобного не было. Это было гораздо, гораздо хуже. Но я не должна... продолжать в том же духе. Это было бы нечестно по отношению к вам». Ее глаза снова загорелись прежней сияющей улыбкой. «Я знаю, что вы не испытываете никакого любопытства ко мне, но у меня нет уверенности в том, что оно не возникнет, если я буду продолжать окружать себя таинственностью. И самое глупое — это то, что никакой тайны нет. Я просто не могу ни с кем этим поделиться». Этот самый факт заключает в себе все признаки настоящей тайны. Я хочу только сказать, что я не переодетая принцесса, пытающаяся скрыться от анархистов или нечто вроде того, что читаешь в книгах. Я просто нахожусь в неприятном положении. Вам бы наскучило до смерти, если бы я вам сказала, в чем дело. Но рискните. Она покачала головой. Нет. А впрочем, вот мы и приехали. Автомобиль остановился у гостиницы, и швейцар уже открывал дверцу. «Если вы не раскаиваетесь в вашем опрометчивом предложении и будете добры дать мне в долг эти деньги, то, пожалуйста, доставьте их поскорее, потому что я очень спешу. Сейчас я как раз могу попасть на ближайший поезд, ждать же следующего целая вечность». «Подождите меня здесь, я буду обратно через мгновение». «Отлично». Последним впечатлением, которое осталось у Джорджа об этой девушке, была одна из ее веселых улыбок, так как, вернувшись не более чем через две минуты, он не нашел ни автомобиля, ни девушки. Мир опустел. Пораженный этим неожиданным горем, Джордж получил от швейцара информацию, переданную в снисходительном тоне. «Молодая леди велела шоферу ехать дальше». «Велела ехать дальше». — Почти тотчас же после того, как вы ушли, сэр. Она снова села в автомобиль и велела ехать к Ватерлоускому вокзалу. Джордж ничего не мог сообразить. Его поза выражала молчаливое недоумение. Он продолжал бы так стоять до бесконечности, если бы его внимание не было отвлечено повелительным голосом, раздавшимся в непосредственной близости. — Вы, сэр! — Черт возьми! Подъехал второй таксомотор. из него выскочил полный юноша с багровым лицом. Джорджу все стало ясно. Погоня возобновилась. Ищейка напала на след. Перси вновь появился. Впервые после того, как он узнал об ее бегстве, Джордж был доволен, что девушка исчезла. Он понял, что слишком быстро вычеркнул Перси из списка предметов, имеющих значение. Озабоченный собственными мыслями и приняв последнюю стычку за решительный бой, после которого сторонам уже не удастся собраться с новыми силами, он проглядел возможность преследования его и девушки в другом автомобиле со стороны этой надоевшей и ненужной личности, а это, между тем, как раз при запруженном и медленном движении было крайне просто. Юноша был здесь, в явно приподнятом настроении и с гораздо более высоким давлением крови, чем то, которое могло бы вызвать одобрение со стороны его врачей. Приходилось начинать дело сызнова. «Итак!» — сказал полный юноша. Джордж бросил на него критический и недружелюбный взгляд. Ему был противен этот откормленный выродок. Рассматривая его со всех сторон, он не мог в нем найти ни одной точки, которая доставила бы ему удовольствие за исключением вида его цилиндра, на одной стороне которого он с радостью заметил большую и безобразную складку. — Вы воображаете, что отделались от меня? Что вам удалось скрыться от меня? Вы ошиблись! Джордж хладнокровно посмотрел на него. «Ну, — Я знаю, в чем дело. Вас кто-то перекормил мясом. Молодой человек вскипел от бешенства. Его лицо побагровело еще сильнее. Он стал жестикулировать руками. — Вы негодяй! Где моя сестра? При этих неожиданных словах Джордж почувствовал головокружение. Эти слова заставили его внезапно переоценить положение. До этого момента он смотрел на этого человека, как на преследователя-девиц. Ему совсем не приходило в голову, что последний мог иметь какие-либо права со своей стороны. Он был потрясен. Ему показалось, что почва уходит у него из-под ног. — Ваша сестра? — Вы слышали, что я сказал. Где она? Джордж все пытался собраться с мыслями. Он чувствовал себя в глупом положении и испытывал желание оправдаться. Он вообразил, что неотразим в своей правоте, а между тем оказалось, что он не прав. На мгновение им овладело почти примирительное настроение. Однако воспоминание о тревоге, охватившей девушку, и о ее намеках на угрожавшую ей неприятность, вероятно, вследствие вмешательства этого мужчины, брата ее или нет, остановило его. Он не знал причины ее тревоги, но одно ему было ясно в этом потоке событий. Девушка нуждалась в его помощи. На чьей бы стороне не было право, он был ее соучастником и должен был действовать как таковой. «Я не знаю, о чем вы говорите», — сказал он. Молодой человек приблизил к его лицу большой кулак, облеченный в перчатку. Внезапно в эту бурную сцену ворвался восхитительный, глубокий и успокоительный голос. «В чем дело?» Огромный полисмен неожиданно вырос из-под земли перед ними. Он стоял рядом с ними, как живая статуя бдительной власти. Один палец непринужденно покоился на его широком поясе. Пальцы другой руки слегка ласкали усы, которые причинили гораздо больше сердечных ран прекрасному полу, чем какая-либо другая пара усов в этом квартале. Глаза над усами были суровы и вопрошающи. — В чем дело? Джордж любил полисменов. Он умел с ними ладить. В его голосе, когда он ответил, послышалась именно та правильная нотка почтительного уважения, которая нравится власти. «Я ничего не могу понять», — сказал он с таким видом, точно в минуту опасности, обрел старшего ласкового брата, готового вывести его из затруднений. В результате констебль превратился тотчас же в его союзника. «Я стоял здесь, когда этот человек неожиданно совершил на меня это необычное нападение. Мне бы хотелось, чтобы вы попросили его удалиться». Полисмен хлопнул полного юношу по плечу. — Это не годится, — сказал он сурово. — Здесь это не полагается. — Руки прочь! — воскликнул Перси. Олимпийское чело нахмурилось. Юпитер извлек свои громовые стрелы. — Эй! Эй! — сказал он шокированным тоном Бога, которому смертный бросает вызов. Его пальцы снова коснулись плеча Перси. но на этот раз отнюдь не в виде только предупредительного и легкого прикосновения. Остановившись там, куда они попали, они превратились в железные объятия. — Такого рода вещи недопустимы, — сказал он. Бешенство охватило полного юношу. Самая простая осторожность и полученное им заботливое воспитание. Спали с него подобно одежде. Испустив несвязный вой, он изогнулся и нанес полисмену сильный удар в живот. «О -о -о — воскликнул оскорбленный констебль, внезапно превратившись в смертного. Его левая рука отделилась от пояса, и он деловито схватил своего противника за воротник. — Отлично! Вы последуете за мной! Поразительно, в какой невероятно короткий промежуток времени произошло это событие. В течение одной минуты Джорджу показалось, что он очутился в самой гуще неприятной свалки, и притом в одном из самых многолюдных пунктов Лондона. В следующее мгновение фокус переместился. Джордж утратил всякое значение, и внимание всех всецело приковалось к стороне нападающей, которую десница закона направляла на путь, ведущий к полицейскому участку на Вайн-стрит, не раз протоптанный многими другими. Джордж следил за парой, шедшей по улице и сопровождаемой все растущей толпой. Затем он вернулся в гостиницу.